Глава вторая. «Следующий!» Последовал грубый толчок в спину. Передо мной стояли трое и еще двое после. Шесть стражников вели нас по узкому каменному туннелю, пахнущему сыростью и гнилью. Один только их внешний вид заставлял съеживаться от страха. Не думал, что стража может походить на головорезов. Я слышал, как парень, стоявший за мной, трясся всем телом. Он боялся, а я, подавив первые приступы животного страха, Просто пытался понять, что здесь происходит. Но в одном я не сомневался. Мое предчувствие утром не было ошибочным. Думая, что все изменится, я и представить не мог, каким кошмаром обернется эта мысль в действительности. Весь день я провел в сомнениях. Меня преследовали слова старика. Даже отвратительная каша и сгоревший хлеб потеряли свой вкус. Мысли атаковали мой разум. Я торопился закончить работу, выкладываясь как никогда. Беспричинная тревога подстегивала и будоражила нервы, заставляя двигаться быстрее, чтобы найти спасение в боли гудящих мышц. Мне казалось просто необходимым вернуться домой раньше. Я не мог объяснить, почему, и готов был даже пойти через площадь, полную людей. Но, видимо, боги строили на меня другие планы. Все складывалось вопреки моим желаниям. Тетя дала мне последнее поручение, и когда я разобрался с доставкой, на город уже опускались сумерки. Идти через площадь значило делать еще больший крюк, поэтому я подавил в себе гнетущее беспокойство и направился вдоль берега. Солнце практически село, отчего приближающееся дерево стало напоминать причудливого монстра. Улыбнувшись своим мыслям, я пытался понять, с чего вдруг так испугался старика. Это было глупо. Расслабившись, я не заметил, как тени от дерева, изменившись, двинулись на меня, а звук шагов донесся до меня слишком поздно. Зато боль от удара в ребра оказалась настолько сильной, что в ушах зазвенело. Один накинул мешок мне на голову, другой же, при моей попытке вырваться, просто еще раз ударил кулаком в живот. Очередная волна боли сковала мышцы, и я согнулся пополам, судорожно кашляя. Незнакомцы бесцеремонно схватили меня, связали руки за спиной и засунули вонючую тряпку в рот, а затем куда-то повели. Через бесчисленное количество шагов мы, наконец, остановились. С головы резко сдернули мешок. Около меня стояли трое мужчин. Тот, что был ближе, растянул губы, показывая наполовину беззубый рот. Другой вышел вперед. В сумерках я с трудом мог его разглядеть. Там был только он. Теперь я заметил, что к нам подошел кто-то еще. «Надеюсь, вы ничего не напутали?» — послышался скрипучий голос. Я безуспешно вглядывался в темноту, пока второй похититель зажигал факел. Человек резко толкнул меня вперед, держа мое лицо так близко к огню, что еще чуть-чуть, и мои волосы загорелись бы. Парень высокий, крупный, темные волосы. При нем мешок с книгой. Он? Незнакомец подошел ближе к свету. Рука с перстнем сжимала трость, но осанка была безупречной. Костюм идеально сидел на фигуре. Даже на первый взгляд он казался очень дорогим. Мужчина напоминал успешного торговца. Или, исходя из сложившейся ситуации, работорговца. Рядом с ним нервно топтался тот самый дед с письмом. «Во что же я ввязался?» «Он?» — работорговец выжидательно уставился на старика. Тот испуганно поднял на меня взгляд и прищурился. «Да-да, точно, не сомневайтесь, я этого чудака ни с кем не спутаю!» В его голосе промелькнули заискивающие нотки. «Могу я получить свою награду?» Мужчина вытащил из кармана несколько монет и бросил старику. Они глухо упали ему под ноги. Старик, несмотря на возраст, проворно подобрал их с пыльной дороги и поспешил скрыться. «Хорошая работа. Отведите его к остальным». «Э, не, торговец, так дела не делаются. Деньги вперед!» Мужчина ухмыльнулся и протянул мешок. В нем мелодично звякнули монеты. «Пять тысяч дартов!» В его голосе слышалось пренебрежение, будто ему была противна вся эта ситуация. «Мы договаривались на шесть!» — возразил Беззубый. «Шесть, если товар будет доставлен без царапинки», — отрезал торговец, глядя на мою сгорбленную фигуру. «Так это он...» «Так он это, вырываться начал!» «Туц, заткнись!» — рявкнул другой, и я, как мог, скосил на него взгляд. Манерой выговаривать слова он кого-то напоминал. Цвета от факела хватило, чтобы увидеть рыжеватую бороду и часть лица. Я узнал его тоже. Это был тот самый тип из таверны. Значит, вот на что он пошел ради денег. Следовало еще тогда сдать его стражи. На нем ни не царапинки. «Думаете, что можете меня обмануть?» Глаза торговца сузились. «Он еле на ногах держится. А если я обнаружу хоть одно сломанное ребро, то вы не получите и пяти тысяч». Он подошел ко мне и наконечником трости подцепил мою рубашку, задрав ее вверх. Я пытался сказать, что они ошиблись, и я точно не похож на ценный товар, но из-за кляпа выходило только бессвязное мычание. — А ну тихо! Мужчина пару раз ткнул тростью мне в грудь и бока, отчего вновь вспыхнула боль. — смертельно, ребра целы. Вам повезло. Пять тысяч и расходимся. — Да чтоб тебя, жулик, по рукам! Торговец бросил мужику мешок с монетами и, больше не глядя в мою сторону, прошел вперед. Меня подтолкнули и повели следом. Сердце билось где-то в горле. «Страшно! Боги, как же страшно!» Меня отвели к кучке связанных людей. Затем нас всех передали в руки то ли стражников, то ли наемников. Их лица закрывали шлемы, а с пояса свисали мечи. Их облачение и эмблемы на доспехах говорили о принадлежности к городской страже. Конвоировали вели нас цепочкой по странному туннелю, и никто даже не пытался вырваться. Все юноши оказались либо худыми, либо, наоборот, чересчур дородными. По первому взгляду становилось ясно, что никто из них не занимался тяжелой работой. Возраста же мы были примерно одинакового. Кто же все эти люди? Мы резко остановились перед дверью. Первому из цепочки развязали руки и вынули кляп. Юноша дернулся, пытаясь вырваться, но один из стражников легко припечатал его рукой к стене. — Без глупостей. Заходим по одному. Пока ваша шкура ничего не стоит, — гаркнул он. Трясущегося парня впихнули в дверь. Не прошло и нескольких минут, как за ним отправился следующий. Остался только один. Потом должен был идти я. Желудок сжался, и тошнота подкатила к горлу. Успокоившийся страх нагрянул с новой силой. Сколько бы сказок я не читал, о скольких бы приключениях не мечтал, в реальности я оставался трусом. «Теперь ты!» Стражник взял меня за плечо и одним движением, срезав веревки, толкнул в комнату. Первым, что я увидел, было огромное кресло, повернутое ко мне высокой резной спинкой. За ней не удавалось разглядеть, кто в нем сидит. Рядом с креслом стоял высокий мужчина с длинными волосами и прикрывал нос ладонью. Атмосфера душила, а воздух казался тяжелым и спертым. Свет от факелов был направлен в основном на дверь, и от этого глаза непривычно резало. «Начинай!» Я вздрогнул, когда из-за моего плеча возникла рука с книгой, ноги стали ватными. Читай. «Немедленно!» Бас позади меня напугал еще сильнее. Трясущимися руками я открыл книгу. Буквы расплывались перед глазами. Глубоко вздохнув, словно от этого зависела моя жизнь, я погрузился в них. Я читал и читал, уплывая все глубже в написанное, и уже не видел ни комнаты, ни людей, ничего. Вокруг меня возникали чистейшие озера, сочная трава и бескрайнее небо. Вокруг меня все было живым. «Достаточно!» — резко оборвал меня мужчина, стоявший возле кресла. Замерев, я с удивлением осознал, что еще немного и мог бы провалиться в пустоту, как тем утром. Это было слишком опасно. Вокруг опять сгустилась духота. Мне хотелось крикнуть или сказать хоть что-то, но я не мог. Язык словно стал каменным. Длинноволосый о чем-то перешептывался с человеком в кресле и, кажется, сильно хмурился. Стук, удар кулака по подлокотнику. Что происходит? Мужчина покачал голову и, переведя на меня взгляд, сказал «Подходишь, встань на колени и опусти голову, не смей ее поднимать». Ледяной голос пробирал до костей. Я подчинился и сделал все, как велели, ожидая чего угодно. Послышались шорох одежды и слабый металлический звон. Ко мне подошли, и я увидел кожаные ботинки, расшитые витиеватым узором, и полы плаща, не спадающего под ноги. Внезапно к моей шее прикоснулось что-то холодное. Я вздрогнул, но быстро понял, на меня надели ошейник. Звякнула застежка, чуть зацепив кожу, и я невольно дернулся. От этого рука незнакомца слегка скользнула по моей шее, обдав еще большим холодом. Шорох одежды, и он покинул эту комнату, а я так и остался стоять на коленях с опущенной головой. — Молодец, послушание хорошее. Может, и не так все плохо будет, — протянул длинноволосый. — Позволяю встать и поднять голову. «Джеральд, разберись с остальными!» Он махнул рукой, и за моей спиной скрипнула дверь. «Теперь я остался наедине с этим мужчиной, выглядевшим утонченно, как аристократ». Он потер переносицу и задумчиво осмотрел мою шею. «Ты не раб, если тебе интересно. Хотя я бы отдал предпочтение ему, нежели твоему нынешнему положению». Он глянул куда-то за мою спину. «О, а ты быстро! Это к лучшему. Еще хоть немного в этом сыром подземелье, и я бы спятил». «Отведи его и проследи, чтобы все было в порядке». «Но...» Я попытался спросить хоть что-то, но мужчина лишь пренебрежительно махнул рукой. «Завтра...» «Все завтра...» «Джеральд, да уведи же ты его!» Чья-то рука легонько подтолкнула меня в спину, и я обернулся. За мной стоял мужчина, по сравнению с которым любой городской стражник казался щуплым и низкорослым увольнем. На нем были облегченные доспехи с выгравированным гербом Дартелии. А возле бедра крепились ножны с тускло-поблескивающим эфесом. Гигантов, подобных ему, я видел только раз. Они сопровождали нашего короля. Это была его личная охрана. Говорят, что их специально растили и готовили для служения его величеству. Кивнув мне коротко стриженной головой, он направился к выходу, а я поспешил за ним. Мы шли в тишине по длинному каменному коридору, который освещали факелы на стенах. Он был намного просторнее того мерзкого туннеля, по которому нас доставили в это место. Тут хотя бы пахло только сыростью. Что же стало с остальными? Мое сердце бешено стучало. Их убили? Сомневаюсь, что оставили в живых. Мужчина внезапно остановился, и я чуть не налетел на него. «Боишься?» — усмехнулся он. На его грубоватом лице появилось подобие улыбки. Выглядело это, откровенно говоря, жутко. Я промолчал. «Говори!» — потребовал он. «Я теперь... кто? Что со мной будет? Сколько мне осталось?» Слова застряли в горле. Брови стражника взметнулись вверх, а лицо приобрело крайне недоуменное выражение. «Ты что, совсем тупой или от радости остаток мозгов растерял?» Он хохотнул. «Ты же пробовался в словотворце короля!» «Словотворец короля? Я находился во дворце?» Все оказалось куда хуже, чем мне представлялось. Я попал не в рабство, а скорее пришел на верную смерть. Какова вероятность, что я имел отношение к вымершему чуду? Правильно, меньше нуля. Теперь я стал понимать, кого приводили сюда. То треклятое письмо. Не знаю, на каком языке оно написано, и вообще, может, это была подделка, но я уверен, дело именно в нем. Недаром этот дед так странно на меня косился, когда я смог его прочитать. Я совершил ошибку старик искал пописщем лавкам помогая собирать товар на продажу и надо же было мне именно тогда решить сыграть в благородного рыцаря а теперь как только об этом узнают меня отправят на виселицу а, -а, -а, -а стражник расценил мое изумление по своему так ты наверное прослухите болтают всякое что наш король мальчиков ищет в рабство к себе забирает и убивает их потом не бойся не тронут они тебя его взгляд переместился мне на шею И я невольно протянул руку к ошейнику. Он был кожаным и нешироким, с вплавленным в него камнем. Но вот его придется пока поносить. Это своеобразное напоминание тем, кто тебя увидит. Собственность короля. Его голос прозвучал тоскливо, но я не придал этому значения. Остаток пути мы провели в тишине. Голова шла кругом, и я не заметил, как мы оказались в просторном коридоре перед дубовой дверью. Стражник указал на нее. «Добро пожаловать домой, Этан». Невесело усмехнувшись, я открыл дверь и сделал первый шаг. Моя новая комната оказалась просто огромной, не сравнится старой. Напротив маленького окошка стояла огромная кровать, застеленная серым покрывалом. Одну стену занимал большой шкаф, рядом стоял низкий сундук. Возле другой расположился маленький стол с двумя деревянными стульями. На нем горела лампа, от которой исходил мягкий и приятный свет. Ничего лишнего, просто пустое и холодное пространство. Первая ночь не дома. Все случилось так быстро, что я даже не вспомнил о своей семье. Что они подумали, когда я не вернулся домой? Как там Ия? Я сел на пол и зажал голову руками. От пустых стен громко отразился мой всхлип. Я не плакал с детства, но сейчас мне как никогда хотелось оказаться в своей крошечной комнате с проклятым пауком в углу и привычно сжимать в руках отцовскую книгу. «Книга!» Я вскинул голову. Она, скорее всего, потерялась. Единственная вещь, которой я по-настоящему дорожил — все, что случилось со мной, — это расплата за мою опрометчивость. Ты была права, мама. От этих слов стало еще горше. Но неужели наш король действительно одержим легендами и ищет тех, в ком осталась божественная сила? Тогда меня точно должны будут убрать, как и остальных самозванцев. Ошейник непривычно натирал кожу при каждом движении головы. Не думаю, что раньше посланники небес носили их, будто рабы. Ноги стали замерзать на холодном каменном полу, а избитое тело ныло. До завтра мне отсюда точно не выйти, а жалеть себя можно долго. Я подошел к столу и потушил лампу. Комната погрузилась в темноту, но сейчас мне это понравилось. Не расстилая постель, я в одежде забрался под покрывало. Оно показалось мне достаточно теплым, чтобы не замерзнуть. Несмотря на жару на улице, В комнате оказалось довольно прохладно. Я так старался не думать ни о чем, что не заметил, как провалился в сон. Громкий стук в дверь заставил очнуться. Я резко открыл глаза и сел в кровати. Мышца живота свело судорогой, голова немного кружилась. Заскользив взглядом по комнате, я вспоминал события вчерашнего дня. Скользкий и холодный ужас стал пробираться под кожу. В окно светило солнце, но меня било озноб. Это был не мой дом. Внезапно дверь, не дождавшись, пока ее откроют, резко распахнулась. На пороге стоял тот самый длинноволосый мужчина. Теперь я мог его рассмотреть получше. Удивительные и сине-черные волосы были завязаны в низкий хвост. Черты лица тонкие и изящные, а узкие губы искривила недовольная ухмылка. Серо-голубые глаза напоминали талую воду. Он не производил впечатления человека, любящего солнце или физический труд. Темно-синяя мантия подчеркивала его аристократическую бледность. Из-под накидки выглядывали жилет и подол туники. Мрачные тона одежды разбавляла только искусная вышивка, подобной которой я в жизни не видел. Она выглядела настолько сложно, дорого и безумно красиво, что я не мог оторвать от нее глаз. «Не заставляй меня ждать, ты не на отдыхе находишься». Он изящно сложил руки на груди и окинул комнату презрительным взглядом. «Я Алистер. «Советникова Величества, а ты кто будешь? Сколько тебе лет и откуда ты?» Выйдя из оцепенения, я буквально слетел с кровати и неуклюже поклонился. «Я Этан. Мне семнадцать и... семнадцать?» В голосе советника прозвучало неподдельное удивление. «Ты выглядишь старше». Я вздохнул и выпрямился. «В конце лета будет восемнадцать, это правда». «Ну-ну, пусть так. Жена, дети». Я отрицательно мотнул головой. «Даже возлюбленной нет?» В мыслях всплыла хрупкая миха, но я не мог назвать ее своей возлюбленной. Можно ли мне было вообще так о ней думать? Замечательно. Он еще раз внимательно прошелся по мне взглядом. Ты знаешь, кто ты и зачем здесь? Я покачал головой, но, опомнившись, поспешно ответил. Вчера мне сказали, что я словотворец короля. Мне хотелось добавить, мол, это ошибка, я буду молчать о том, что видел, лишь бы меня отпустили домой, но вовремя прикусил язык. За такое могли сразу отправить в темницу». «Не ты заявила, тебе сказали?» Советник удивленно округлил глаза. В них плескалось полное непонимание. «Ты хоть понимаешь, где находишься?» «В дворце?» — неуверенно ответил я. Мужчина изменился в лице. «Значит, не добровольно. Он выдержал паузу и продолжил. «Сейчас это не имеет значения. Тебя доставили сюда именно как словотворца». От тебя требуется полное послушание. Из дворца не выходить и, естественно, с семьей не встречаться. Даже не пытаться написать им или передать что-то. Рта без разрешения не раскрывать. Связи не заводить, только если король разрешит. Но это не твой случай. На данный момент все должно быть именно так. Делай, что прикажут и не задавай вопросов. Дальше увидим, на что ты способен. Сегодня приведи себя в порядок, отмойся и переоденься. Охранник за дверью тебе покажет, что и где. Потом просто жди». Советник развернулся и вышел из комнаты, но чуть помедлив обронил. «Кажется, я знаю, как ты сюда попал. Видно, все боги разом от тебя отвернулись». Дверь хлопнула, и я вздрогнул. Странные слова советника все еще звучали в голове. Но в любом случае, дороги назад не было. В который раз вздохнув, я решил последовать его указаниям. Открыв сундук, я обнаружил там стопки чистой одежды и выбрал ту, что лежала сверху. Потом осторожно выглянул из комнаты. За дверью стоял охранник. Он был чуть меньше вчерашнего, но выглядел более устрашающим. Его лицо обезобразил шрам, который тянулся от скулы до подбородка. Мужчина заметил, что я в открытую его разглядываю, и нахмурил густые черные брови. Я уже было передумал выходить из комнаты сегодня, как вдруг услышал голос. «Ирхон, не пугай так мальчишку!» По коридору к нам приближался мой вчерашний провожатый. Увидев меня, он широко улыбнулся и подмигнул. При его появлении Ирхон вытянулся и еще сильнее расправил плечи. «Я и не думал его пугать, заместитель капитана, я лишь следил за ним». Джеральд хлопнул его по плечу. И я подумал, а не вывихнул ли он ему сустав. «Да не волнуйся ты так, можешь идти, я подменю тебя». «Но вы уверены, господин Алистер представил меня следить за мальчишкой?» Ирхон покосился на меня. «Наверное, я представлял собой забавное зрелище. Здоровый парень, который трусливо прятался за дверью». «Ты хочешь ослушаться заместителя капитана личной охраны его величества?» Мужчина навис над ним, словно гора. «Но приказ... Мне отдал приказ его величеству Бардольф. Или ты хочешь лично это проверить?» Ирхон побледнел и поспешил ретироваться. Джеральд широко улыбнулся. «Так-то лучше...» — он посмотрел на меня. «А ну не прячься, а то мне придется силой отдирать тебя от несчастной двери. Если понадобится, то я унесу тебя вместе с ней». Дальше оставаться в своем укрытии было глупо, и я, стараясь не выглядеть совсем испуганным, вышел в коридор. «Мне следует представиться, как того обязывает положение?» Он ждал моего ответа. «Не, не следует. Я все слышал». «Вот и отлично. Можешь называть меня Джеральд или Джер, но только когда рядом никого нет. А ты?» «Представиться не хочешь?» этон Он удивленно приподнял брови. «Просто этон С этими словами я протянул ему руку и запоздало понял, что, скорее всего, здесь не принято так знакомиться. Джеральд чуть помедлил, но ответил на рукопожатие. В его карих глазах блеснули огоньки. «Ну что же, просто этон По приказу Его Величества я буду всюду сопровождать тебя. Куда желаешь пойти?» «Я пожал плечами!» «А мне разве есть из чего выбирать?» Джеральд хохотнул и пригладил свои короткие темно-русые волосы. «Относительно. Купальня, малая библиотека, левое крыло, в котором это все как раз и находится, не густо, но меня хотя бы не держали в заперти в комнате». «Тогда купальня!» — кивнул я на одежду у себя в руках. «Никогда не думал, что простая прогулка по одному лишь крылу может оказаться такой утомительной» но зато после купальни я скрипела от чистоты и был одет в подобающую этому месту одежду свободные штаны из приятной плотной ткани которые сужались к низу и кожаные ботинки поверх голубоватой рубашки с золотистой вышивкой на манжетах я накинул удлиненную жилетку с изумрудным подкладом в этом дорогом наряде я чувствовал себя неуютно и чужеродно вернувшись в комнату я обнаружил на столе поднос с едой но даже несмотря на голод, смог подумать лишь об одном — даже есть придется только здесь. Хотя долго ли я тут пробуду? Устало вздохнув, я принялся за еду. Это было самое вкусное из того, что мне довелось когда-либо пробовать. На подносе лежал нарезанный свежий хлеб из отличной муки. Я достаточно проработал у тети, чтобы научиться различать ее сорта. А еще знал, из какой муки следовало выпекать сладкие булки, а из какой пресные лепешки. Мука высшего сорта поставлялась лишь во дворец. И сейчас я ел сдобу именно из нее. Воздушную, мягкую. От ее аромата рот наполнялся слюной. Основным блюдом было мясо с овощами. Конечно же, лучшего качества. Даже простой морс из ягод оказался намного вкуснее, чем в наших тавернах. Вот что значило жить во дворце. Быстро расправившись с завтраком, я стал ждать. Через некоторое время, недостаточное для того, чтобы я мог погрузиться в себя, дверь без стука распахнулась. В комнату зашли Джеральд и еще один незнакомый стражник. Я без слов понял, зачем они здесь, поэтому молча последовал за ними. Мы шагали по длинным коридорам, удаляясь от левого крыла. Коридоры были такими однотипными, что я поразился. Как стражники вообще в них ориентируются? Менялись только переходы. Они, словно красочные пятачки, впечатывались в серые стены. Все попавшиеся на пути оказались украшены красиво расшитыми гобеленами, портретами, в каждом стояла обитая мягкой тканью скамья, а на полу лежал ковер. А потом тебя вновь обступали одинаковые серые стены. Я потерял счет времени, сколько мы прошли лестниц и коридоров, когда, наконец, меня подвели к массивным резным дверям. Джеральд легко толкнул их перед собой, словно для него они были пушинкой, и, сделав шаг вперед, громко объявил. «По вашему приказу я привел кандидата на звание словотворца». Он развернулся и, дождавшись, пока я зайду, закрыл за мной двери. Как и вчера, в комнате царил полумрак, но теперь не из-за того, что наступила ночь. Солнечный свет не проходил сквозь окна. Их наглухо закрыли и еще занавесили тяжелыми портьерами. Пакелы и лампы освещали только то место, где я стоял, поэтому разглядеть можно было только чьи-то силуэты. Один из них отделился от стены и стал приближаться ко мне. Как только он вошел в круг света, я узнал в нем советника. «Ты можешь прочитать это?» Он протянул мне свиток. Я осторожно взял его в руки. Бумага оказалась старой и неприятной на ощупь. Как можно бережнее я развернул его. Вглядевшись в слова, я чуть не выругался от досады. Свитки были те же надписи на старом наречии, что и на той проклятой бумажке старика. Они отличались лишь аккуратностью. Наверное, старику дали копию, причем не очень умелую. Я опустил свиток. «Господин Алейстер, если вы хотите, то я могу это прочесть. Но смысла здесь нет никакого». «Как нет смысла? Да он нам врет, просто прочитать не может». Раздался из тени противный дребезжащий голос. «Ну, полно вам». «Мальчик еще даже ничего не пояснил, а вы уже рубите без топора», — прервал его голос звучный и глубокий. «Похоже, там что-то обсуждали». Я посмотрел на советника. Тот лишь едва заметно скривился и продолжил. «Меня волнует не смысл о том, можешь ли ты это прочитать». «Могу». «А записать то, что прочитаешь?» «Думаю, что тоже смогу». Конечно, в этом я был не так уверен. Все-таки перо в руках я не держал уже долгие годы. Тогда приступай». Алейстер указал на небольшой столик возле стены. На нем горела лампа и лежали принадлежности для письма. «Не заставляй нас ждать». Я сел за неудобный для моих габаритов стол и, придерживая развернутый свиток рукой, стал переписывать одни и те же слова, стараясь, чтобы пальцы не сильно дрожали. Я искренне не понимал, для чего этим странным людям нужно, чтобы я мог это прочитать и записать. Ведь каждый, кто обучен грамоте, может разобраться в старом наречии. Оно не так сильно отличается от современного языка. Но положение было не тем, чтобы высказывать свое мнение. Переписывая слова, я неожиданно для себя обнаружил некую закономерность. Они повторялись, но при этом, складываясь в прямоугольную спираль, сходились на одном слове. И каждое последующее будто дополняло предыдущее, выходя из него. Закончив писать... Я протянул свиток и лист советнику. Он внимательно посмотрел на мою работу и изумленно поднял тонкие брови. «Господа, думаю, мне есть чем вас удивить. А ты можешь возвращаться в свою комнату». Встав, я быстро поклонился и поспешил покинуть это странное место. «Интересно, меня будут водить только по тайным обществам?» Увидев мое появление, стражники, не сговариваясь, тут же двинулись вперед. И опять я шел по одинаковым коридорам, даже не надеясь запомнить дорогу. Остаток дня был ничем не примечателен, а чтобы хоть как-то скрасить ожидания и выйти из комнаты, требовалась простая смелость. И вот ее мне не хватало. Со стыдом я в очередной раз понял, что даже не попытался что-то узнать про свою семью. В моем положении не приходилось на многое рассчитывать, но, может, была хоть маленькая возможность передать им весточку? Комната поспешно погружалась в темноту, и я зажег лампу. Пододвинув стул к окну и завернувшись в покрывало, я удобно устроился и уставился в небо. Было уже достаточно прохладно, но это заставило только сильнее кутаться в теплую ткань. Спать не хотелось совершенно. Дома я привык засыпать после тяжкого труда. Здесь же я просто сидел и ждал. Это выматывало эмоционально, но не физически. Возможно, я все-таки слегка задремал, потому что резкий грохот от распахнувшейся двери заставил меня вскочить на ноги. В комнату без лишних церемоний вошел советник. За ним стояли несколько слуг. В руках они держали книги, свертки и письменные принадлежности. Алейстер указал им на стол, и они один за другим сложили все на него, потом поклонились и вышли. Я изумленно смотрел на образовавшуюся кучу бумаги, чернил и перьев. «Запиши все, что поймешь». «Каждый вечер у тебя будут забирать то, что ты успел сделать». Советник даже не стал дожидаться моего ответа и просто удалился, так же неожиданно, как и появился. Я, не глядя, опустился на стул и, слегка промахнувшись, тяжело грохнулся на пол. Покрывало запуталось в ногах, не давая подняться. Дверь тихо отворилась, и в проеме показалась голова Джеральда. Он настороженно оглядел комнату. Когда он заметил меня на полу, его глаза округлились, А на лице появилась широкая улыбка. По нему было заметно, что он сдерживается изо всех сил, чтобы не рассмеяться. «Да ну вас!» — обиженно пробормотал я. Джеральд улыбнулся еще шире и скрылся за дверью. Я со второй попытки распутал покрывало и бросил его на кровать. Подойдя к столу, взял верхнюю книгу. Она была практически такой же старой, как и свиток, который мне давали ранее. Язык в ней оказался тем же. Все последующие книги были похожи. Насколько я успел заметить, в первой упоминалось о воде. В той же, которую я держал в руках, повествование шло о растениях и земле. Зачем вам все это нужно? Даже если предположить хотя бы на секунду, что я предполагаемый словотворец, то все равно эти книги не имели никакого смысла. И переводить слова со старого языка на новый тоже казалось довольно бестолковым. По правде говоря, я даже не представлял, как должны действовать избранные, или как работала их сила. В Писаниях говорилось про благословение небес, которое они получали в наследие от спустившегося к ним Бога, избавление от многих болезней, обильный урожай, сильное потомство, магия слова. Но как это работало на самом деле? Может, в этих книгах они хотели найти ответы на свои вопросы? Но это можно было сделать и без меня. В голове все запуталось. Не привык я рассуждать на такие темы. Я бездумно перебирал книги, пока не остановился на одной из них. Не такая большая, как остальные. Менее приметная, она притянула мое внимание. Корешок был очень потрепанным, и буквы на обложке совсем стерлись. Несмотря на это, книга ощущалась будто бы теплой и знакомой. Я осторожно открыл первые страницы. Сначала мне показалось, будто я не понимаю написанного, но, приглядевшись, я осознал, что прекрасно знаю практически все буквы. Слова однозначно были такими же, как и в других книгах, но стилях их написания мог запутать. Завитки на них ставились немного непривычно. С этой книгой придется повозиться, чтобы разобрать весь текст. Я вспомнил, как отец учил меня отличать буквы по малейшим изгибам и никогда не путать с похожими наречиями других стран. Вот бы сейчас мне его книгу, которая потерялась и теперь, скорее всего, гнила в какой-нибудь яме. Винить за все можно было только себя. Утром я проснулся с первыми лучами солнца. Всю ночь меня мучили странные сны, но о чем они были, я уже не мог вспомнить. Осталось только липкое ощущение, от которого хотелось отмыться. Я скинул с себя одеяло и, собрав вчерашнюю одежду, решил выйти из своего убежища. За дверью стоял новый охранник. Молодой парень, на вид мой ровесник или немного старше. Заметив мое осторожное появление, он расправил плечи и быстро произнес. Мило Берг по приказу лорда Джеральда Вальтерсона направлен, чтобы сопровождать вас. Он так волновался, тщательно выговаривая каждое слово, что это показалось мне забавным. Внезапно мои страхи отступили. Не только я чувствовал себя здесь не к месту. Я оглядел Мило. Он был практически одного со мной телосложения и роста. Может, чуть ниже и худее. Светлые волосы непослушными вихрами ложились на лоб. Бледно-голубые глаза выжидательно смотрели на меня. Он весь напрягся, как пружина. Я попытался улыбнуться. этон приятно познакомиться с вами, милый Берг». Руку в этот раз я предусмотрительно не протянул. Мне хотелось бы ополоснуться. Парень заметно расслабился. «Прошу вас следовать за мной». Я задумался. Фамилии Берг и Вальтерсон явно имели свои корни не в Дартелии. Они более походили на Танморовские. А если внимательно посмотреть на Джеральда и Мила, то их можно было назвать выходцами из северных народов. Хотя цвет глаз и волос заместители капитана явно выдавали примесь дартелийской крови. Северяне на фоне мужчин Дартелия казались гигантами. Я слышал, что раньше их очень любили нанимать в наши войска. Но после многих лет войны и кровопролития они стали скорее диковинкой среди нас. Насколько глупо было бы с моей стороны спросить Мила об этом? но идя за ним и видя как он старается все сделать правильно я решился господин берг господин парень резко остановился и развернулся смущенно подняв руку в защищающемся жесте ко мне не обращаются господин мне по статусу не положено тогда как же мне вас называть я склонил голову набок оказывается мне понравилось вот так слегка подтрунивать над ним уважаемый мило берг или Я не успел закончить, как меня спешно прервали. Мила. Можно просто Мила или по фамилии Берг. Парень выглядел немного расстроенным. Я мысленно пнул себя за это. Он был ни в чем не виноват, а я стояла, и подшучивал на его добропорядочностью. Значит, Мила. Замечательно. Я постарался улыбнуться, как Джеральд, широко и непринужденно. Не знаю, насколько у меня это вышло, но парень ответил мне тем же. На его щеках образовались ямочки. «Да что же он забыл в этом жутком месте? Ему бы не мечом размахивать, а быть при родителях, помогать им, а потом найти себе хорошую девушку и жениться на радость старикам». «Мила, можно я задам вопрос? Если тебе запрещено, то не отвечай». Он осторожно кивнул. «Ваши фамилии Берг и Вальтерсон. Вы, случайно, не из танмора «Не совсем. Господин Джеральд из знатного рода мечников. Они живут недалеко от границ танмора Отец у него из северной знати, а матушка — дартелика. Я же чистокровный танморовец, но моя семья не живет там. Лорд Бернейс Вальтерсон помог нам перебраться в Дартелью. Так вот в чем было дело. Теперь понятно, почему меня изначально смутила фамилия Джеральда. Сейчас я вспомнил, что род Вальтерсон славился тем, что в нем рождались мальчики с сильными генами предков. Первенцы оставались при отце для передачи наследства, а последующие сыновья всегда шли только в личную охрану короля, проходя усиленные тренировки с раннего детства. А мило, вероятно, просто решил пойти по стопам того, кем восхищался. Я не мог рассуждать о том, насколько это было правильно. В конце концов, я тоже когда-то мечтал стать таким, как мой отец. Вернувшись в комнату, я скорее учуял, чем увидел еду. Интересно, слуги всегда подгадывают, чтобы меня здесь не было? Или это просто совпадение? Поскольку стол оказался подгребён под книгами, поднос с блюдами поставили на уже заправленную кровать. Слюна наполнила мой рот, и я буквально набросился на вкуснейшую пищу. В этот момент моя жизнь стала чуточку лучше. Насытившись и аккуратно сложив тарелки на поднос, я принялся за работу, ожидая нудного и нескончаемого переписывания. Но чем глубже я погружался в мир букв, тем больше все приобретало краски. Меня обволакивала водная гладь. Она нашептывала слова, которые моя рука сама по себе писала и писала. Я не хотел останавливаться. Тихая вода сменилась дождем, и он рассказывал свои неповторимые истории. Мне было просто необходимо во что бы то ни стало запомнить их все. Они лились на меня нескончаемым потоком, переходя в монотонное журчание. Капли стихли и превратились в тонкий ручеек, который мелодично напевал о своем. И это тоже казалось безумно важным. Я жаждал каждого изменения, каждого нового слова, и сам хотел быть этим словом. Но мне чего-то не хватало, будто слова не договаривали самого главного, и оно ускользало, оставляя меня ни с чем. Пустота снова наполнила меня противным серым болотом. Я очнулся только тогда, когда перевернул последнюю страницу. Дыхание сбилось как после бега. Пот капельками стекал по лицу. «Когда я успел так устать?» Передо мной лежала большая стопка исписанной бумаги. Пальцы судорожно сжимали перо и оказались перепачканы чернилами. Попытка расслабить их провалилась, и руку свело судорогой. Я стал усиленно разминать ее, не обращая внимания на боль. Такое случалось и раньше, но уж точно не от того, что я просто сидел и писал. Комната окрасилась в оранжево-красные оттенки. «Я провел за книгой весь день и даже не заметил?» Боль отступила, и уже можно было осторожно расслабить мышцы. На столе лежал лоскут ткани, и я попытался им оттереть пальцы, но чернила уже въелись в кожу. Устало отбросив ткань, я откинулся на спинку стула. Тело немного онемело, а голова кружилась, как будто книга высосала из меня частичку жизни. Я осторожно покосился на старые томики, представляя, что если мои мысли окажутся правдой, то недолго мне осталось. пред Как книги могут высасывать жизнь?» Я улыбнулся своим странным мыслям. «О боги! Ведь сейчас все в точности походило на приступ. От осознания произошедшего капельки пота, стекавшие по позвоночнику, стали холодными. Я даже не сразу понял, что со мной было. Приступы случались не слишком часто и не проходили так ярко. Обычно я мог выпустить жизни на несколько минут, но точно не на целый день. Тревога медленно завладевала мной. Вдруг раздался грохот, распахнувшаяся дверь врезалась в стену. Так ко мне заходил только советник. Нахлынувшая паника забралась обратно в свое гнездо, и сейчас я был благодарен за внезапное появление этого человека. Помня о головокружении, я осторожно поднялся на ноги и поклонился. «Господин советник?» Меня проигнорировали и обратили все внимание на стол. Советник обхватил своими тонкими пальцами сразу всю стопку, исписанную мной. Я даже удивился, как легко он это сделал, ведь весело она немало. Советник без труда удерживал листы одной рукой. Другой же быстро их перебирал, бегло просматривая. Нахмурив брови, он удостоил меня вниманием. «Ты это все сделал сегодня?» Я кивнул. От напряжения его лоб покрыли морщинки. Я не понимал, хорошо это или плохо, и на всякий случай указал на книгу. «Я успел переписать только ее». Алистер цепко схватил мою испачканную чернилами руку. Он разглядывал ее, вертя в разные стороны, и, наконец, отпустив, сказал. «Я вижу», — он вновь посмотрел на меня и добавил. «Тебе стоит привести себя в порядок. Иди. Рукописи я забираю. Завтра приду за следующими. Мне же можно пользоваться библиотекой? Я еще побаивался этого холодного человека, но, надо признать, плохого он мне ничего не делал». Если нужно, то да, только в сопровождении стражи. Советник поудобнее обхватил стопку листов и сверху положил книгу, которую я переписывал. Он был уже на пороге комнаты, когда, оглянувшись, сказал «Хорошая работа». Дверь захлопнулась, а я не мог поверить в произошедшее. Меня похвалили, наверное, впервые за последние годы, и это было непередаваемое чувство. Я забыл про все страхи и просто радовался. Меня похвалили именно за то, что я всегда скрывал за то, что мама ненавидела во мне больше всего. Пусть глупо, но я ощущал себя немножко счастливым. Я умылся холодной водой и почувствовал прилив сил. Ужин ждал меня, как и завтрак, на кровати. Значит, все-таки слуги приносят еду только в мое отсутствие. На столе стояли новые пузырьки с чернилами, перья, чистые листы и дополнительная лампа. Все для того, чтобы можно было продолжать работать. Я решил не думать над тем, зачем им это нужно. Возможно, скоро настанет тот день, когда мне повстречается книга, которую не смогу переписать, и тогда меня заменят. Но это будет точно не сегодня и не с ближайшими пятью книгами. Мысли о приступе я тоже решил оставить на потом, ведь ничего страшного не произошло. Конечно, я не мог назвать это место домом, но меня тут хотя бы никто не называл никчемным и ущербным. Даже позорный ошейник воспринимался как простая прихоть короля, не значащая ничего». Я отбросил все мысли и быстро провалился в такой желанный сон. Утром меня переполняли силы. Уже не боясь, я вышел из своего укрытия и с удивлением обнаружил на месте охранника Джеральда. Он вольготно привалился спиной к стене, сложив свои огромные руки на груди и скрестив ноги. Я улыбнулся. Почему-то вид этого великана меня обрадовал. «Не ожидал тебя э, вас здесь увидеть». Я все еще сомневался, как мне стоит обращаться к нему, тем более теперь, когда я знал статус его семьи. Если бы мы были в городе, то я не посмел бы даже голову поднять в его присутствии. Он понял мою заминку и улыбнулся. Кроме нас здесь никого нет, этон Услышав это, я вздрогнул. Только Джеральд звал меня в этих стенах по имени. Это самое заброшенное и пустое крыло из всех. Можешь не беспокоиться и обращаться ко мне на «ты». «Сегодня у нас прогулка в малую библиотеку, так?» Он потянулся, оторвался от стены и пошел по коридору. Я привычно пристроился сзади. «Тебе никогда не говорили, что...» «Мои родители из Дартелии». На такие фразы я отвечал за ученные фразы, поскольку слышал их чаще, чем хотелось бы. Джеральд удивленно остановился. «Вообще-то я хотел сказать, что ты слишком молчалив, но приму к сведению, что твои родители из этой страны». Мне хотелось застонать от собственной несообразительности. С чего я вообще взял, что он спросит про мой внешний вид? Я не совсем понимаю, как себя вести. И это было чистой правдой. Джеральд ничего не ответил. Библиотекой оказалась огромное помещение. От пола до потолка вдоль всех стен располагались книжные шкафы, прерывавшиеся на редкие ниши под лампы для освещения. Также они стояли посередине, образовывая некое подобие книжного лабиринта. С первого взгляда сложно было понять, насколько глубоко внутрь он уходил и каких размеров достигала комната. Запах стоял тяжелый, воздух пропитался пылью и стареющим пергаментом. Многим бы это место показалось мрачным, но не мне. Я готов был набрать кучу книг и, окопавшись в каком-нибудь уголке, не выходить оттуда, по возможности, никогда. Библиотека стала бы моей страной сказок, в которой я всегда мечтал очутиться и сейчас мне не хватало лишь одного — сделать шаг вперед. С дико колотящимся сердцем я осторожно переступил порог. От изобилия книг глаза разбегались, а первоначальная цель просто забылась. Я, конечно, не разделяю твоей радости, но у тебя не так много времени. Господин Элейстер будет недоволен, если ты не выполнишь его поручение, а его лучше не злить. Я с удивлением обнаружил, что Джеральд все это время стоял у меня за спиной. «Да, да, я знаю, просто это невероятно, понимаешь?» «Не понимаю», — ответил он честно. «Никогда не любил все это. До сих пор, как вспомню уроки по грамотности, так в дрожь бросает. Почему-то его незначительное признание меня обрадовало, и я рассмеялся. Значит, даже потомки знатного рода иногда делают то, чего им не хочется. Мне бы твое несчастье, и я был бы самым счастливым ребенком». Он подозрительно покосился на меня. «Но ведь ты обучен грамоте, и обычно сюда не...» Джеральд резко замолчал. «Неважно, поторапливайся». Я не стал пытаться расспрашивать его, понимая, что это бесполезно. Здесь никто ничего не объяснял, но это уже не казалось важным. Я попал в свою стихию. Осторожно обойдя стройные ряды полок, я осознал, что понадобится немало времени, чтобы найти здесь то, что нужно. Но все равно уйти с пустыми руками означало для меня проиграть. Я упорно пробегал глазами по корешкам, выискивая закономерность и заходя все дальше и дальше. Кончики пальцев осторожно скользили по краешкам книг, иногда замирая на какой-нибудь из них. Меня интересовали они все, но требовалась лишь одна. Из задумчивого состояния меня вывела рука, опустившаяся на плечо, будто мешок с мукой. Джеральд стоял рядом. Он взял какую-то книгу и, впихнув ее мне, повел на выход. «Я понимаю, как, наверное, это здорово для тебя, но даже мне не поздоровится, если ты целый день будешь бродить здесь, словно сумасшедший». «Я правда так выглядел?» Джеральд улыбнулся. «Глаза блестели, ты никого не замечал, рот приоткрыл, столько стекающей слюны не хватало. Фу, гадость какая!» Мы переглянулись и одновременно засмеялись. В комнате я глотал остывшую пищу, практически не пережевывая и не ощущая вкуса. Мне быстрее хотелось вновь окунуться в тот мир, который не хотел меня отпускать. Я подавился и закашлялся. Слезы выступили на глазах. Именно в этот момент я изо всех сил пожелал, чтобы это место стало моим домом. И не важно, что я целыми днями бы сидел и переписывал книги. Не важно, что мой мир был бы размером с эту комнату. «Просто сейчас я чувствовал себя хорошо!» Маленький червячок сомнения стал копошиться внутри, напоминая об оставленных родных, и я пообещал себе попытаться узнать что-нибудь у Джеральда, пока это был единственный человек, который внушал мне доверие. Выпив травяного чая, я принялся за работу. Глаза погрузились в текст, рука замерла над листом. Знакомое чувство стало поглощать меня. Стены качнулись, и уже через мгновение я оказался окружен бескрайним полем. Трава приятно щекотала ноги и шептала, шептала. Выросшие на глазах деревья клонили ко мне ветви и скрипели, рассказывая свои истории. Цветы распускались прямо в руках, рассыпались лепестками и расцветались снова, торопясь поведать о своем. И каждый из них стремился договорить, норовя перебить другого. Я хотел спросить их о чем-то, но лишь беззвучно открывал рот. Их знания заполняли меня, пока во мне больше не осталось места. Но даже тогда я не мог понять их историй, а они разочарованно покидали меня, вновь оставляя с пустотой внутри. Все растворилось так же быстро, как и началось. Я очнулся за столом, тяжело дыша, но сегодня не ощущал такой оглушающей усталости. Воодушевление моментально пропало, когда пришло осознание, что в комнате был кто-то еще. Осторожно повернувшись, я уткнулся взглядом в советника. Тот стоял и просто наблюдал за мной. Комнату освещали только лампы на столе. Их зажег советник? И как давно он здесь? Он видел приступ? Я попытался встать, но Алистер махнул рукой. «Простите, сегодня я задержался». «Ты всегда так уходишь с головой в книге, что даже не слышишь ничего вокруг?» Я шумно сглотнул. Именно из-за этого моя мать запретила мне приближаться к книгам. Она сказала, что это болезнь, которую невозможно вылечить, и взяла с меня обещание не прикасаться к книгам. Она предупреждала, что если кто-нибудь это увидит, то меня могут забрать или покалечить. Но сейчас ее не было рядом, а угроза смерти висела надо мной уже несколько дней. «Сколько себя помню, с самого детства. «Позволишь взглянуть?» Советник протянул руку, и я, собрав все листы, отдал их ему. Подойдя ближе к лампам, он погрузился в изучение. Потом, удовлетворенно хмыкнув, положил их на стол. Его рука скользнула в складке плаща, что-то ища. Он достал небольшой свиток и развернул его на столе, придерживая пальцами. «Что скажешь насчет него? Можешь прочитать?» Я внимательно всмотрелся. «Сложно разобрать, здесь такой же стиль письма, как и в этой книге». Я вытянул из стопки маленький томик и раскрыл его, показывая одинаковое написание. Поэтому я и решил поискать в библиотеке. Многие буквы мне кажутся знакомыми, но некоторые путают, словно не дают прочитать. Алистер свернул свиток и спрятал его в складках одежды. «Боюсь, в этой библиотеке ты не найдешь того, что ищешь». Я задумчиво провел рукой по страницам. «Мне бы записи отца, там точно были подобные символы». Советник выжидательно смотрел на меня. «Понимаете, когда меня сюда м -м, привели, у меня в заплеченном мешке была потрепанная книжка». Я сбивчиво пытался все объяснить. «Это книга моего отца, я всегда носил ее с собой. Но она потерялась, наверное, по дороге. А там были записи». К концу моя речь стала и вовсе невнятной. Глаза советника сузились. «Так, значит, говоришь, отца твоего книга?» Я кивнул. Ну что ж, чего нет, того нет. Я заберу твою работу. Мой совет тебе, мальчик, прежде чем рассказать или сделать что-то, подумай, кто перед тобой стоит и чем могут обернуться твои слова. На этот раз его уход оставил неприятный осадок. Вот так легко всего лишь одной фразой можно было разрушить что-то хрупкое. Я продолжал сидеть за столом, даже когда лампы потухли, даже когда холод стал пробираться под одежду. Мне просто не хотелось двигаться. Сколько так прошло времени, я не знал. Наконец, настойчивый стук в дверь заставил меня выплыть из этого состояния. Он все продолжался, становясь громче. Подозревая, что стук не прекратится, пока не откроется эта проклятая дверь, я поднялся на ноги, но не успел даже протянуть руку, как дверь резко распахнулась и чуть не ударила меня. В коридоре стоял Джеральд. «Ты не спал?» Он прищурился, привыкая к темноте. «Нет». «Еще лучше!» Джеральд кинул мне в руки плащ. «Быстро надевай!» Меня не удивило, что за мной пришли ночью и одели в плащ с капюшоном, заставив закрыть лицо. Даже если спросить, мне все равно никто не ответит. Поэтому я только вздохнул и отправился по мрачным коридорам за Джеральдом. Однако по пути я отметил, что меня ведут в другое место. Знакомых переходов не было. Когда мы вышли в огромный, ярко освещенный коридор, где через каждые несколько метров стояла стража, я всерьез запаниковал. Здесь было много арок, украшенных гобеленами с изображением герба Дартели – трехглавого волка, центральная голова которого выделялась на фоне остальных. Потолки оказались настолько высокими, словно тут ходили дети великанов. Под ногами шуршал истинный черный ковер с серебристыми узорами. Мы шли все дальше и дальше, пока не остановились возле огромных резных дверей. На них была вырезана сцена из легенды про нашу страну. Статный мужчина сжимал меч, а возле него стоял огромный волк. На них с неба падали сотни звезд. Джеральд навалился на одну створку и, приоткрыв дверь, кивнул мне. Я растерянно протиснулся внутрь. После светлого коридора в комнате был практически сумрак. В отдалении горели лишь две лампы, и их явно не хватало, чтобы осветить все помещение. Глаза слишком медленно привыкали к темноте. В глубине комнаты что-то зашевелилось. До меня доносились обрывки чьих-то перешептываний, но это длилось недолго. Недовольный и знакомый голос прорезал тишину. — Ваше Величество, это безрассудно! Я одобрил его приход сюда, но не более! когда это я нуждался в чьем либо одобрении алистер не забывайтесь устраивайте свои игры совету до меня стал доходить смысл сказанного его величество сейчас я находился в одних покоях с королем дартелии и он был так близко от меня и одновременно хотел умереть на месте от страха изгорал от желания увидеть его Не то, чтобы король никогда не появлялся перед народом, но это не то же самое, что встретиться с ним лично. Ты считаешь, что он расскажет? Кому? Книжкам? Он же целыми сутками в комнате сидит. Да он за все три дня ни одного вопроса не задал. Даже наш болтливый Вальтерсон его не разговорил. Я осознал, что первый раз слышу голос короля. Он звучал очень странно. Ваше Величество, он же все слышит и стоит, между прочим, в этой же комнате. Вот? — воскликнул король. — И об этом и говорю тебе. Он даже сейчас молчит. Вы его завалили книгами, а он и рад. — Говорю тебе, Алистер, хоть какой-то вариант лучше, чем совсем никакого. — И надо действовать сейчас. — Будь по-вашему, мой король, но я против всего этого. Советник повернулся ко мне и гаркнул. — Все, что ты здесь увидишь, останется лишь в этих стенах. «Если ты посмеешь ослушаться, на плаху ляжет не только твоя голова, но и головы всей твоей семьи». Я, судорожно вздохнув, кивнул. Мне это совсем не нравилось. Тем временем советник зажег еще лампы и свечи, и в комнате стало очень светло. Теперь я мог разглядеть помещение, в котором находился. Огромная спальня, да, это была именно она. Около стены стояло большое ложе с балдахином. В противоположной стороне возле стола расположилось кресло, повернутое ко мне высокой спинкой. Рядом с ним, опершись на стол, стоял советник. Он выглядел недовольным, но бодрым и безупречно собранным, несмотря на ночное время. Мне даже подумалось, что он вообще не спит. «Скажи, мальчик, что ты знаешь про короля Дартелии?» «Я растерялся». Его Величество Бардольф взошел на трон в юном возрасте, после того, как его предшественника убили. Я замолчал. «Это все?» И еще говорили, что на него возлагаются особые надежды, поскольку он единственный прошел ритуал признания богами, снискав их благословение. Первое за сотню лет. «Хм, допустим. А что ты скажешь про себя?» Мне было непривычно разговаривать со спинкой кресла. Советник же просто наблюдал, не вмешиваясь. «Я Этан?» «Из какого ты рода, Этан?» «Не из какого?» «Странно. У тебя же есть семья». «Мой отец умер. Он был моей семьей». Я сказал это, не подумав, но теперь понял, что всегда считал только так. Да, я по-своему любил маму, хотя скорее был ей просто благодарен. Но простить то, как она с легкостью отказалась от воспоминаний об отце и как заставило меня скрывать ото всех связь с ним, я не смог. И это все? Ты просто Этан, мальчик без рода. Больше ничего не хочешь добавить? Нет, Ваше Величество, мне нечего добавить? Странно. А как же то, что тебя привели сюда как словотворца? Я вздрогнул. Значит, время пришло. Так ты словотворец Этан или считаешь себя таковым? Нет. Я опустил голову, не имело смысла скрывать правду. Я не знаю, почему здесь оказался. Я не должен был попасть сюда. Это точно, мальчик, не должен. А теперь забудь все, что знал и слышал обо мне, забудь то, кем ты был раньше. Король поднялся из своего кресла и вышел из тени. Я видел его так близко в первый раз. От него веяло уверенностью, властью, силой. Это был достаточно молодой... мужчина. «Нет, этого не могло быть!»